Глава 68. Монстр. В сумерках заходящего солнца экипажа лошади отобрасывали длинные тени. Сообщив Бьенсону и Милисе, что паужный от охранной компании Клейн на общественном транспорте отправился в гавань со старым Нилом. На Клейне была простая одежда, он опасался, что в подобном месте может начаться скандал. Ведь если порвётся тот дорогой костюм, о котором Клейн так сильно заботился, он будет рвать на себе волосы от огорчения. Когда закат стал напоминать полыхающие угли, экипаж наконец остановился. Старый Нил в своей обычной чёрной мантии, точно такой же фетровой шляпе с круглыми полями, игнорировал взгляды прохожих и шёл по диагонали к бару Злого Дракона. Несмотря на то, что бар находился довольно далеко от них, а массивные двери были плотно закрыты, Кален тем не менее слышал волну за волной раздающиеся оттуда восторженные крики. Похоже, люди кого-то подбадривали. Подходя поближе, он вдруг что-то почувствовал. Кален повернул голову к складу напротив бара и увидел приземистого мужчину в форме, стоящего в тёмном углу на крыше. У мужчины за спиной была огромная серо-белая коробка, а в руках он держал винтовку с толстным стволом. Серо-белая коробка, гофрированной трубкой соединённой с такой же цвет винтовкой. "Поравая винтовка?" удивлённо пробормотал Кален. Он посмотрел на старого нила и сказал: "Вам «Им разрешено иметь тяжёлое вооружение? Такое оружие под контролем только военным". Хотя в основе подобных винтовок лежала флогистонная теория, по одной из теорий химиков XVIII века флогистон существовал во всяк рычух телах и выделялся при горении. Размеры веса парового рюкзака всё ещё были слишком большими, и их мог выдержать только настоящий воин с остальными мышцами. У подобного оружия высокая дульная скорость и потрясающая пробивная мощь. С подходящим прицелом она могла бы заменить простую снайперскую винтовку. А что? Старый Нило задумчиво прищурился, оглядываясь. "Здесь что-то произошло? Что-то произошло?" Колено смотрел окружающее пространство и обнаружил ещё пару человек с точно такими же винтовками, которые я вно что-то искали. "Что-то случилось?" Старый Нил подошёл к бару и спросил у мускулистого человека, подпиравшего дверной снаружи. Мускулистый очевидно узнал старого Нила и кривовато улыбнулся. Бар почти разнесли в дребезги. Очевидно, разыскиваемый преступник пытался купить ингредиенты и его узнали. И вот что из этого получилось. О, господи! Что же он такого натворил, а насколько опасен, чтобы с ним так обходились? Увидев всё это огнестрельное оружие, я подчёркнул на землю. Мои поджилки тряслись сильнее, чем после целой ночи в сражеваласе Санне. Он не знал личности разыскиваемого человека, и тем более не знал, что некоторые из людей, которые приходили сюда за ингредиентами, были под устароннями. разоскиваемый преступник? А ты знаешь, кто это был? С интересом спросил Старенил. Кажется, его звали Трис или что-то вроде того. Не уверен, ответил мужчина. Подстрекатель Трис? Колейно Вернаке в нуло осознал, что происходит. Трис не знал, что Джойс Мир его подозревает, поэтому просто пошёл за ингредиентами. Вероятно, его опознал информатор механизма коллективного разума или ночных ястребов, что привело к открытому столкновению. Поймали? Клейн постоял по земле с своей чёрной тростью. Судя по окружающей обстановке, скорее всего, нет. Мускулистый мужчина слегка покачал головой и подбородком указал на крышу склада напротив. "Он выбежал до того, как пришли эти ужасные парни. Чёрт возьми. Я никогда не видел, чтобы человек бежал быстрее, чем он. Ты просто не видел истинных способностей ассасина, или тебя забрали бы в странное место для дальнейшего лечения", подумал Клейн. «А "Рынок всё ещё открыт". Старый Нил сменил тему. Просто небольшой ремонт, отвёрдительно ответил мускулистый мужчина. Замечательно, старый Нил скорчил шаг и протянул правую руку, открывая тяжёлую дверь. Клен вошёл следом за нём. Он едва не упал в обморок от духоты и запаха алкоголя, который витал в воздухе. Посреди бара зловодракона был боксёрский ринг. По углам его мужчины находились в самом разгаре драки. Да вокруг них столпились десятки болельщиков, кричащих и приветствующих своего бойца, абсолютно не стесняясь в выражениях. Старый Нил проигнорировал толпу, повёл Клина вокруг боксёрского ринга и вошёл в бильярдную в задней части здания. В бильярдной комнате стояло два человека, они держали в руках кии и разговаривали. Когда мужчины увидели, что кто-то вошёл, сразу же замолчали, подтвердив личность посетителя. Охранники отошли в стороны и позволили старому Нилу и Клейну пройти через потайную дверь позади них. Пройдя через несколько комнат, Клейн увидел место размером с лекционный зал, в своей прошлой жизни. Продавцы торговали с прилавков, заполненных бутылками и всякими склянками, а покупатели прогуливались между ними, изучали товары, общались и сравнивали цены. Они должны отдать 5% прибыли Свейну. А Сوین это босс клана дракона, бывший капитан команды полномочных карателей. И он даже старше меня. Тот человек, кто хочет получить всё, что может, пока ещё жив. Так вот, наобяснил Старенил. Колен подумал, и дал честную оценку. Превольное дело. В конце концов, единственными расходами было большое здание и его защита. Если какой-то предмет вызывает у вас интерес, но у вас нет денег, можно взять в долг у Свейна. Но, конечно, он взимает высокий процент. Старенил замолчал и заскрежетал зубами. Как я же, далась это всё равно, что управлять казной. Они просто занимаются растовщичествами. Колень перехватил свою трость и с любопытством огляделся. Мистер Свин, моряк, капитан команды уполномоченных карателей, скорее всего, должен был быть седьмой последовательностью. Нет, он всеволишь внароде ярости. Тяньгон неприбрежный город, поэтому церковь Богини здесь намного сильнее, чем повелитель штормов. Старый Нелос усмехнулся. На самом деле у сына был шанс стать моряком. Но он боялся, что потеряет контроль, поэтому решил сдаться. В тот момент, когда Клен собирался спросить был ли у владельца бара какой-либо опыт потери контроля, он внезапно почувствовал, что слева от него происходит что-то странное. Там что-то спрятано, а на бармота причитается. Клен повернул головой и увидел бледного молодого человека. На нём была линялая льняная рубашка и синие джинсы, которые носили простые рабочие. Его глаза выглядели искураженными, в них мерцало самошествие. И он постоянно что-то бормотал. Неплохое духовное восприятие, но искажённое. "Пробормотал Клейн приподнял брови. Именно духовное восприятие молодого человека спровоцировало его внимание. Вообще говоря, духовное восприятие, направленное на кого-то, вызывает определённую реакцию. И почти невозможно скрыть это от других людей, но эти другие должны быть либо духовными медиумами, использующими свои способности, либо могущественным существом с особыми силами. По постороннему типу Клейну на самом деле трудно засечь нечто подобное. Он мог это обнаружить только если духовное восприятие другого человека достигло определённого уровня или было очень искажённым. Они посмотрели друг другу в глаза, и бледный молодой человек с грязными чёрными волосами подошёл к Клейну, которому показалось, что этот парень на одну половину лунатик, а на вторую сумасшедший. Тварь остановился перед Клейном и уставился на него. Внезапно он заречал. "Эт аз да박с смерти, смерти." А! Прежде чем закончил говорить, он вдруг трагически закричал. Его глаза плотно закрылись, и из них потекла жидкость цвета крови. А! Чёрт возьми! Молодой человек прикрыл глаза руками, и обхватил голову. Он начал кататься по земле и успокоился только через некоторое время. А затем просто лежал, тяжело дыша. В течение всего процесса ни один покупатель или продавец даже не посмотрел в их сторону, но Калейно прижал свой цилиндр и посмотрел на старого Нила. Рот Калейно был широко открыт, что демонстрировало его удивление и просьбу дать совет. Не обращая внимания, это Адемисаул, сирота, по прозвищу Монстр. Он родился с высоким духовным восприятием и всегда видел то, чего не должен был видеть, и слышал голоса, которые ему не следовало слушать. Следовательно, он всегда бредит и часто ранит себя. Объясняя, старый Нил покачал головой. Он увидел, что моё тело когда-то было мёртвым. Колен приподнял брови и понизил голос, с сомнением спросив: Разве ночные ястребы, полномочные каратели или механизм коллективного разнома не задумывались над тем, чтобы принять его в свои ряды? Нет, у нас нет деле последовательности, которая ему подходит. Со вздохом сказал Старенил. Правильно, он родился с счастья постыдотельности. Колен снова с любопытством спросил: А какой пути ему подходит? Последовательность 9, которая ему подходит, называется Монстр. Ратота вышло его прозвище. Жаль, что только школа мышления жизни контролирует начало этого пути. Тихо ответил старый Нил. Он почти шептал, чтобы их не услышал какой-нибудь любитель мистики. Школа мышления жизни? Калейн вспомнила информацию, которую только вчера прочитал. Тайное общество, появившееся в начале нынешней эпохи. Фактическое происхождение неизвестно, но в основном знания у них передавались от учителя к ученику. Их доктрина почти известна, Кален знал только, что они разделяли мир на три слоя: определённый рациональный мир, также известный как мир абсолютной истины, мир духов и материальный мир. Ходят слухи, что они избрали путь предсказателя. Разве это не последовательность строгственной провидцу? Запутанно, очень запутанно. Кален покачал головой и увидел, как Адемис Саул с большим трудом встал, а затем ушёл в другой угол. Кален навел порядок в своих мыслях и последовал за старым Нилом. Они проходили мимо одного лотка к другому. На прилавках хвалились растениями типа луноцвета, цидра лимона, ночной ванили и минерала серебротопас, рубин и так далее. Всё очень хорошо устроено, тихо пробормотал Клейн. Любители мистики всех возрастов и любого пола время от времени останавливались, приценивались или разговаривали. Это создавало довольно шумную атмосферу. Ну, погуляй немного, я собираюсь оплатить счёт. Старый дню Лукасал на одну из двух комнат в конце зала. Хорошо. Коля не задумываясь кивнул. Он немного прошёлся вокруг, остановился перед прилавком, где продавались самолёты собственного производства, и некоторое время внимательно их изучал. Как раз в тот момент, когда Клен приготовился поговорить с продавцом, он вдруг услышал, как кто-то спрашивает позади него: "Это порошок из толчёных коровьих зубов?" "Толчёные коровьи зубы?" Разовет они один из ингредиентов зелья зрителя. Подумал Клейн, а затем повернулся, чтобы посмотреть на спрашивающего человека. Справедливость несколько раз повторила формулу зелья зрителя, поэтому Клейн хорошо запомнил все его ингредиенты.